Потом выпили за здоровье всех парней в черных банданах. Потом, молча и стоя третий, за пропавших товарищей. Тут даже мне пришлось махнуть 50 капель. Потому что как пиво по такие тосты не пьют. Потом пили за единственную среди нас представительницу прекрасного пола. Валькирию по имени Зина, оказавшуюся женой Кузьмы. Потом нам с заднего двора принесли подоспевший шашлык. Потом снова пили, на этот раз за победой русского оружия. А потом я, кажется, забыл, что не пью водку. Просыпаюсь от того, что кто-то тормошил меня за плечо. Разлепляю глаза и вижу перед собой Ваньку. Того самого, с которым мы выезжали из Моздока. «Миха, хорош дрыхнуть, на построение опоздаешь». Оглядываюсь вокруг. Я лежу на своей койке. На втором ярусе, в нашем кубрике на базе в биное. Вот блин, приснится же такое. Спрыгиваю вниз, прямо на свои тапочки. Натягиваю масхалат и быстро шлепаю на выход. У нас не армия, но за опоздание на построение можно легко на неделю в наряд по столовой загремить. Картошку чистить, в качестве поощрения. Выхожу из казармы на маленький крытый пятачок между кубриками личного состава и командиров. Все уже стоят в строю. Тихонечко юркую на свободное местечко на левом фланге. Может, не заметят? Ну да, как же. Мое двухметровое тельце, да чтоб не заметили. «Прапорщик Тюкалов, выйти из строя!» – командует батя. В миру командир отряда полковник Любов. «Есть?» – бормочу себе под нос я и начинаю проталкиваться сквозь строй. «Ну что же ты, Миша?» – батя всегда говорит негромким голосом, но слышно его всем. «Что ж ты творишь-то?» «Чего я такого творю? Я пока еще и сам не понял. Думаю, сейчас мне все мои прегрешения распишут в подробностях. Но на всякий случай выстраиваю на физиономии виноватое выражение морды, полуоборачиваюсь настоящего позади меня Львова и снова бурчу. «Виноват, товарищ полковник!» «Да знаю, что виноват!» Снова слышу за спиной тихий голос командира. «А ведь мы тебе на базе памятник поставили». В Подмосковье пустой гроб с пеплом из того КАМАЗа похоронили. Вам же в кабину еще одну гранату из гранатомета влепили. Все дотла выгорело. Не разобрать, где ты, где водитель. А ты, оказывается, живой. И ведь из всех нас ты один живой остался. Мне, несмотря на 30-градусную жару на улице, в раз становится очень холодно. Короткий ежик-волос встает дыбом. Я поднимаю глаза на стоящий передо мной строй и понимаю, что все стоящие в нем мертвы. Нет, они не обезображены ранами, не залиты кровью, и плоть их не свисает с костей клочьями. Они выглядят почти как живые люди, но все они давно мертвецы. «А ты ведь до нас так и не доехал, Миша!» Снова слышу из-за спины спокойный мертвый голос своего мертвого командира. «И...» И с хриплым воплем подпрыгиваю на койке. Простыня, подушка и легкое одеяло, под которым я спал, промокли насквозь. Да и сам я в липком холодном поту. По груди, шее и вискам стекают крупные капли. Дышать тяжело, будто грудь стянута железными обручами. Сердце бьется так сильно, иголка, словно хочет сквозь ребра проломиться наружу. «Твою мать!» Никогда ночными кошмарами не страдал, а тут... Похоже, не стоило все же вчера столько пить. Хорошо, хоть похмелью я не подвержен. Выгодное такое свойство организма. А то страдал бы сейчас головной болью и сучняком. Кстати, а чем вчера все закончилось? Убейте, не помню. Судя по ощущениям, без молодецких игрищ не обошлось. Мышцы ноют здорово. Однако синяков не видать, да и кинтуса не сбиты. Значит, всерьез не дрался. Это хорошо. Вот ведь, блин, а чего это я вообще надрался-то, Аки-сапожник? Вроде никогда особой тяги к алкоголю не страдал. А последние несколько лет так вообще водку не пил. А тут... Мда, думается, это у тебя, дорогой друг, просто нервишки сдали от внезапных... И кардинальных перемен в жизни. Вот и пытается стресс снять. И уже стоя под душем, понимаю, Я просто обязан добраться до нашей базы в Беное. Обязан. Иначе мертвые не оставят меня в покое. Вымывшись и оскоблив вылезшую за два дня щетину, Выхожу из душа и бросаю взгляд на циферблат своих командирских, Лежащих на тумбочке. Почти шесть утра. Спать уже явно не получится а до завтрака еще три часа. Достаю из шкафа приобретенные 103-й и остатки ветоши из мародерки. Сергей Сергеевич говорил, что большую часть консервационного пушечного сала из автомата удалили, но почистить его все-таки надо. Чувствую, скоро он мне понадобится. Закончив чистку автомата, начинаю снаряжать магазины. Шесть трофейных, еще четыре мне Сергей Сергеевич вместе с автоматом продал. Как раз почти все патроны из сидора в магазины и перекочевали. Потом снова убрякиваюсь на застеленную кровать и начинаю мысленно составлять список необходимого мне для нормальной жизни имущества. Нательное белье, футболки, носки, тапочки, ветошь для чистки оружия, ружейное масло или хотя бы соляра. Совсем в крайнем случае танковая отработка. Теплое белье и свитер. Это пока тепло, даже жарко. А уже через месяц-полтора в этих краях будет довольно мерзенько. Сыро, холодно и весьма ветрено. А по ночам, так и сейчас, уже далеко не Сочи. Особенно под утро. Я вспомнил, какую великолепную чечетку отбивали мои зубы вчера утром в Науре. Опять же, если радиостанция у меня теперь есть, не мешает прикупить для нее специальный чехол на РПС. Не в кармане же ее таскать. Но на первое время вроде все. Если что еще и понадобится, теплая обувь там или зимняя одежда, то позже. Оставшееся до завтрака время просто валяюсь на койке, глядя в потолок и размышляя, каким бы образом мне поймать какую-нибудь попутку в сторону введено? Не пешком же топать. Тут все же, как ни крути, километров семьдесят выйдет, если по дороге. А по-другому в Чечне и не получается. Уж больно рельеф сложный. Конечно, можно и пешком, но не хотелось бы. Спускаясь по лестнице в обеденный зал трактира, обнаруживаю стойкой свеженького, будто и не пил вчера, Кузьму. И за одним из столиков довольно мрачного, явно похмельного вида парня. А рыжие волосы, зеленые глаза, нос курносый. Напрягаю память. Ага, Саша. Позывной Шуруп. Похоже, наша троица самые крепкие здоровьем люди в этом заведении. Остальные еще отдыхают. Подойдя к стойке, желаю доброго утра Кузьме и посаживаю за стол к Шурупу. Привет, Саш. Как сам? А то не видишь. Не очень. Слушай, ты не помнишь часом, я вчера не барагозил? «А что, сам не припоминаешь?» Саша отрывается от своей яичницы и удивленно смотрит на меня. «Я же вам иродом говорил, что водку не пью». «Это ты-то не пьешь?» Саша чуть не подавился от наигранного возмущения. «Да убийец вчера попробовал тебя перепить и под стол свалился». «А я? А ты потребовал гитару, а когда Кузьма тебе ее дал, начал такое наяривать» что сюда на огонек какие-то очень симпатичные девушки забрели, чего в псане отродясь не бывало. Побаиваются они нас, хотя мы вроде поводов не давали. Спасибо, Зинуль, благодарю я принесшую мою порцию жену Кузьмы. И нацепив на вилку первый кусок яичницы, продолжаю выяснение. А дальше? А дальше Толя потребовал, чтобы ты ему показал тот прием, которым ты ему чуть руку не сломал. Все заинтересовались. «Раздвинули вон в том углу столы. Так ты сперва только покувыркал, потом Артема Коваля, а потом предложил попробовать тебя толпой взять. И чего, взяли? Ага, пятером все-таки уронили, даже радоваться начали. А потом, глядь, а ты спишь, паразит, аж похрапываешь. Короче, четверть нам победу не засчитал. Сказал, невелико достижение спящего в пятером на пол уронить». «Да уж, погуляли». «И не говори», – хохотнул Саня. «А как мы тебя спать унесли, так девчонки и смылись тут же. Обидно, блин». «Но ты их покорил. Правда, Зин?» «Точно», – отозвалась выглянувшая из кухни Зинаида. «Прямо сокрушались». «Как он пил! Как он пел!» С придыханием протянула она тонким голоском. «Явно кого-то пародирую». «Да, блин, стыдно». Подытожил я, столько лет не пить, а потом вдруг взять и устроить дебош. Позорно мои седины. Да ладно! попыталась реабилитировать меня в моих же глазах улыбающийся Зина. Дебош это когда мебель в щепке и кровь по стенам, как из поливального шланга. Что и такое бывает? удивляюсь я. Да бог с тобой, маштана на меня рукой, отродясь не было. Кузеб успокоил мигом. Разделавшись с яичницей и легким овощным салатом, запив все это дело стаканом холодного кисленького кваса, снова подхожу к барной стойке. «Кузьма, слушай, а лавка Старосельцева со скольки работает?» «С 10 вроде». «Ага, понял, спасибо. И за завтрак тоже. Очень вкусно». Возвращаюсь в номер, вытряхиваю все содержимое своей РДшки. Пакую в нее трофейные ножи и РПС с пулеметными подсумками. Это на продажу. Все серебро высыпаю в нагрудный карман горки. Вот еще и кошелек какой-то надо под местные деньги раздобыть. Портмоны их носить точно не получится. До лавки деда Тимохи иду не спеша, прогулочным шагом, наслаждаясь утренним теплом, еще не превратившимся в дневную жару, ярким солнцем и чистым воздухом. На улице довольно многолюдно, носится... Звонко шлепая босыми пятками по растрескавшемуся асфальту детвора, чинно шествуют куда-то, судя по пустым плетеным корзинам, на рынок. Степенные тетки, русские чеченки, осетинки, кумычки. Некоторых сопровождают молодые девушки, похоже, дочери. Тех степенностей еще нет. Они больше похожи на тонконогих, быстрых горных козочек. Некоторые тайком от матери... Бросает в мою сторону быстрые заинтересованные взгляды и озорные улыбки. «Ну да, я ж приметный. Почти два метра росту, 112 килограмм весу, крепкий, спортивный. Жирок, правда, уже начал затягивать кубики пресса, но еще не превратил накачанный живот в пузо. А тут еще черная бандана, с которой настоящий наемник расстается только в кровати и при купании». АПС в тактической кобуре, РД за плечами. Ну, просто герой-одиночка. Гроза всех врагов и женских сердец. Подмечаю малое количество автомобилей. За всю дорогу мимо меня проехал только древний, но удивительно бодро выглядевший козлик ГАЗ-69 с бойцами дорожной стражи. Да армейский Урал с брезентовым тентом. Зато гужевого транспорта на улицах хватает. Пожилые аксакалы в кучерявых попахах гордо восседали на неспешно цокающих копытцами и осликах. Четверо молодых парней, как и положено истинным джигитам и бесшабашным казакам, во весь опор, аж со свистом, пронеслись на резвых жеребцах, будто за ними шайтан гнался. Немилосердно пыля и протяжно мыча протопало мимо меня куда-то довольно большое стадо коров, сопровождаемое пастухом средних лет. На низкорослой и широкой кумыцкой лошадке. А чуть позже еще двое на таких же степенных конях прогнали небольшой табун. Интересно, ведь нефти в Чечне полно, да и перегонять ее в бензин тут отлично умеют. Мало, что ли, я спалил самодельных нефтеперегонных самогонных аппаратов, что в первую, что во вторую компанию. Скорее всего, дело в ограниченном количестве исправного транспорта и недостатке запчастей. Вряд ли война пощадила производство. Хотя, если Ростов-на-Дону уцелел, должен был уцелеть и тамошний машиностроительный завод. А с другой стороны, а что там собирали? Комбайны Дон и Нива. А еще что? Фиг его знает, не помню. Да и не интересовался я этим никогда. Помню, что «Жигули» собирали в Тольятти. Москвичи на ЗЛК в Москве и в Ижевске. Форды... В Калининграде, кажется. На этом мои глубокие познания в данной области и заканчиваются. Своей машины у меня никогда не было. Водить научился в армии, там и права получил. Совершенствовал умения по ходу службы. А вот на свою так и не скопил. Потому и не интересовался этим вопросом. Дом у Тимофея Владимировича выглядит вполне цивильно. «Довольно большой, двухэтажный, с белыми оштукатуренными, судя по всему, известью стенами и синими наличниками на окнах, окруженный высоким забором двор, крытая бурой черепицей крыша. Сама лавка на первом этаже, а второй, скорее всего, жилой. Нормальное явление. Я такое в наше время в здешних краях, в Дагестане и в Осетии, не один раз видел. Входная дверь открыта. Ну да». Времени уже 10 минут 11 -го. Пора. Вот это гости, слышу я, едва за мной закрывается дверь. Мишаня, а я уж думал, придется мне старому самому с твоим масхалатом в сарню топать. Ты как, по делам или в гости? Скорее по делам, Тимофей Владимирович. Ну и в гости тоже. Кое-чего прикупить надо и продать, если купите. Спрашиваю старосельцева о состоянии Егора. Выслушиваю благодарности за медицинскую помощь. Оказывается, местный хирург высоко оценил мою работу и даже сказал, что если бы все было сделано хуже, то парень мог бы и умереть по дороге от кровопотери и болевого шока. А сам осматриваюсь. Да, не врал Тимофей Владимирович, рассказывая об успешности своего предприятия. Скорее, даже немного преуменьшил, назвав свою торговую точку небольшой. Впрочем, вполне себе приличных размеров магазинчик. И ассортимент такой, что некоторые московские магазины военторговской направленности вполне могли бы позавидовать. Есть тут на что поглядеть, есть из чего выбрать. Много форменной одежды от теплых зимних комплектов далеких легких сетчатых КЗСов. Несколько разновидностей горок и прыжковых комбинезонов. Черных, хаки и камуфлированных. Правда, выбор камуфляжных расцветок, мягко говоря, не впечатляет. Березка с желтыми и белыми пятнами, партизан, стандартная армейская трехцветка и нечто, напоминающее американскую цифру. Похожий камуфляж был на грузинских солдатах во время войны с Южной Осетией. По неволе вспоминается буйство красок в магазине того же моздокского якара в мое время. «Тут тебе и камыш, что синий, что зеленый». И кукла, и немецкий флектарн. И всевозможные вариации на тему многочисленных американских расцветок. Про эротические фантазии местных умельцев я вообще молчу. Среди них можно было отыскать камуфляж и для лунной поверхности, и для войны в каких-нибудь венерианских джунглях. Где еще могли понадобиться столь дикие цветовые сочетания, я придумать так и не смог. Хотя фантазия у меня богатая. Да... Похоже, ставшая уже историей война и тут внесла свои коррективы. А вот обувь сначала меня здорово удивляет. Как-то привык я к тому, что в обувных отделах всевозможных армейских магазинов все полки заставлены берцами. Тут картина несколько иная. Тут царство сапога. Высокие, средние и совсем короткие. Зауженные и широкие, с гладкими голенищами и собранными в гармошку. Обычные. Для пиктуры и кавалерийские с подколенными ремешками. Юфтевые, хромовые, яловые, кирзовые. Вот это да! Прямо глаза разбегаются. А вот берц вижу всего три пары. Одни больше похожи на кожаные кеды. Заполучившие высокие шнурованные голенища. Подошва тоненькая. Голенище плотно облегает ногу. Летние. Облегченный вариант. Вот только где в таких ходить? Сквозь такую подошву каждый камешек чувствуется. Вторые – грубые, с широкими почти квадратными носами и мощной подошвой, в которой видна тонкая деревянная прокладка. Больше похожие на обычные укороченные солдатские кирзаки, в которых довольно умело, но все равно не слишком элегантно, вшили шнуровку. А вот третьи – настоящее произведение искусства. Внешне сильно похожие на мои каркараны – только полностью кожаный, без кордунных вставок. Приглядываюсь к ценнику, однако за такие деньги я мог бы себе еще парочку АК-103 купить. Впрочем, ни кеды, ни деревяшки низкой ценой похвастать тоже не могли. Даже квадратно-носы и страшилище стоили столько же, сколько хромовые сапоги из тончайшей, отлично выделенной, блестящей черной кожи. Хотя, не так уж это странно, как может показаться на первый взгляд. Хорошие сапоги умели точать еще во времена Петра Первого. Никаких особых сложностей в этом деле нет. Был бы мастер-сапожник и кожа. А вот берцы пошить куда сложнее. Хотя, судя по всему, кто-то очень даже неплохо справляется. Хоть и дерево за свою работу немилосердно. Вот что-что, а всякая воинская упряжь, Ремни, портупеи, кобуры, разгрузочные жилеты и плечевые системы, подсумки к ним, всевозможные рюкзаки, ранцы, сумки, баулы и прочие вещмешки почти не отличаются от тех, которые я видел и покупал в прошлом. Разве что не видно никакой синтетики. Все из натуральной, отлично выделанной толстой кожи или многослойного брезента. «И не сказать, что дорого». «Ну да, товар в здешних краях наверняка ходовой. Производителей много. Конкуренция, то все, Одним словом, звериный оскал капитализма на службе потребителя. Вижу и футболки тех же расцветок, что и у верхней одежды. И грубой, явно ручной вязки свитера с высоким горлом. А вот носок не видать. Зато лежат рулоны портянок. И летних, и зимних. Вот интересно». У них тут вообще носки в ходу. Как бы не морщили свои нежные носики высококультурные эстеты. Как бы не открещивались от них, как от позорной страницы и темного прошлого, затурканной общественным мнением и всяческими комитетами таких-то матерей, генералы. А все-таки портяночка, она получше носка будет. Нет, конечно, в городе, да в дорогих кожаных туфлях, портянка смотреться не будет. А вот в походно-полевых условиях, когда большую часть дня, а то и несколько суток подряд, нет никакой возможности снять обувь, когда некогда и негде просушить ботинки, когда надо идти по жаре не один десяток километров. В таких условиях носок либо превратится в восклизлый вонючий рассадник грибковых заболеваний, либо благополучно рассыплется, а нога будет растерта внутри отсыревшего берца или сапога, просто в мясо. Лично я во время первой кампании именно портянками себе ноги и спас. Мы тогда две недели из ботинок не вылазили. А когда остатки нашей почти ополовиненной ногчими бригады особого назначения все-таки вывели из города на отдых и переформирование, и я, разувшись, наконец, чуть не помер от чудного амбре. Портянка сползла с ноги, будто листья с протухшего капустного кочана, маленькими, расползшимися прямо в руках гнилыми клочками. Но вот сами ноги, как ни странно, почти не пострадали. Нет, и прелости и потертости хватало. Но бедолаг, на которых были носки, ноги гнили, будто у прокаженных. Одному, помнится, пришлось пальцы на ноге ампутировать. Пошло заражение. Так что против портянок я ничего не имею. А носки спрашивать даже не буду. На всякий пожарный. И так за мной уже упоротые по незнанию косяки можно на телеге возить. Кроме одежды и обуви на полках лавки деда Тимохи еще очень много всего. Саперные пехотные лопаты, всевозможные ножи от маленьких складней до ухорезов, таких размеров и формы, что Джонни Рэмбо зарылся бы в асфальт со стыда за свою зубочистку. Котелки и фляги. Нашлось оружейное масло. И даже вакса для ботинок. Так, а это что? Сразу видно, ядерная война хоть и осталась в прошлом, но последствия ее людям еще крепко и каются. Иначе зачем все это? На отдельном стеллаже в рядок стоят несколько противогазов. Фильтр для них, свернутые в тючки тяжелые прорезиновые ОЗК, выкрашенные в стандартный армейский хаки и ящик ВПХР. Еще какие-то ящички и коробочки, которые я не опознал, но которые, судя по их виду, точно относятся к службе РХБС. Скорее всего, всякие дозиметры и газоанализаторы. Во время службы нас особенно по зомпу не гоняли, считали, что в Чечне нам это не пригодится. Похоже, зря не гоняли, но нельзя быть сильным во всем. Это только в тупых кинобоевиках не самого лучшего качества и книжках в мягкой обложке водятся супербойцы, Что одновременно и снайперы, и водолазы, и саперы, и рукопашники, и парашютисты. А мотоциклом и джипом управляют с той же легкостью, что и вертолетом, и атомной подводной лодкой. В жизни все не так. Хороший рукопашник никогда не станет хорошим снайпером. Чувствительность у разбитых ударами по груши и лицам недругов лап не та. Пропущенные удары по голове улучшению зрения не способствуют. А главное, боец по природе своей агрессивен, а снайпер должен быть холоден и расчетлив. Хороший пловец обычно плохо бегает, и наоборот, слишком разный ритм дыхания. Как тому классика, рожденный ползать летать не может. Что называется, вуз у него не тот. «Я вот, несмотря на солидный военный опыт, так и не смог научиться всем премудростям снайпинга. Вряд ли смогу сдвинуть с места БМП или БМД. И только под угрозой немедленной и очень мучительной смерти соглашусь прыгнуть с парашютом. И плавать не умею. А дайвинг для меня – просто знакомое слово». «Так, что-то я отвлекся. Я ж сюда по делу пришел. Объясняю Тимофею Владимировичу, что именно хотел бы купить». А заодно выкладываю на прилавок то, что хотел бы продать. В результате получаю 7 рублей за РПС и по рублю за каждый нож. А в опустевшую рд складываю отличный серый шерстяной свитер крупной вязки. Пару черных футболок, твердый брезентовый чехол для рации, небольшой рулон тонких портянок. Отрез голубой сероватой ткани на ветошь. Трое классических армейских ТТСов и полулитровую пластиковую бутылочку с маслом. Тапки и кошелек старосельцев советуют мне купить на рынке, расположенном ближе к восточной окраине станицы. Я расплачиваюсь и уже собираюсь откланяться, как старосельцев снова напоминает о моем масхалате. «Подожди-ка меня тут, ладно, Миша? Я даже лавку закрывать не буду. Туда и назад. Если кто придет, скажи, вышел дед Тимоха. Сейчас будет». «Меня никуда не тороплюсь». А потому покладисто соглашаюсь. Старосельцев уходит, а я остаюсь в лавке. С туда и назад Владимирович явно погорячился. Вернулся он только минут через пятнадцать. Зато с чрезвычайно довольным видом. А березку мою и отстирали начисто, и даже отгладили. Блин, хорошо не накрахмалили. А то был у моей бабули такой безобидный бзик. Крахмалить до жестяной жесткости все подряд. Вот помню, я по детству намаялся. Прощаюсь с хозяином лавки и выхожу на улицу.